Часть первая. Магия переговоров. Глава первая. У кого руль, на том и ответственность. Вы хозяин переговоров. На тренинг «Зеркало» приходят очень разные люди. Бизнесмены, домохозяйки, начальники, подчиненные, дети и родители, психологи и такие вот кости. К тому моменту история накопилась уже столько, что одни становятся ответами на другие. Сейчас поймете как. Однажды пара из крупного провинциального города делилась бизнесовыми факапами. У них была небольшая цифровая типография. Несколько лет назад им удалось выйти с инновационными предложениями на старшего сотрудника отдела маркетинга крупной нефтяной компании. Они рассчитали малотиражное производство флаеров для розыгрышей и акций на АЗС. Это было, во-первых, уникальное в их регионе решение, а во-вторых, очень выгодное с точки зрения бюджета. Все шло идеально. В переписке сотрудница отдела маркетинга выражала полнейший восторг. «Нам это очень нужно! Давайте скорее запускаться!» и все такое. Ну, в общем, договорились они о встрече. Наши герои, как водится, подготовили все по своей схеме. Купили огромный букет цветов, коробку дорогущих конфет. «Быстренько!» Забегают в переговорку, кидаются обниматься, суют девицы цветы и конфеты, начинают активно расписывать, как же будет процветать теперь родной край с таким партнерством, но краем глаза замечают, что менеджер очень напряжена, букет в руки не берет, отвечает односложно и вообще ведет себя совсем не так, как в переписке. Из этого они делают вывод, угадайте, какой? Что она, походу, не в настроении или не до конца понимает, что ей предлагают, но, ну, наверное, молодая, неопытная. Они-то взрослые, прокачанные, пришли, она вот растерялась надо подбодрить и немножко поднадавить. Начинают активнее рассказывать о плюсах и выгодах. Девица отстраняется, замыкается все сильнее, явно ведет к завершению встречи: говорит: вы оставьте, пожалуйста, я посмотрю презентацию в письме, вам все отвечу. В каком еще письме? Они же пришли уже договор подписывать. Ну, думают, надо брать быка за рога, а как мы можем вас заинтересовать? Мягко задают они свой вопрос из 90-х, ну, или из начала 2000-х, делая какой-то особый акцент на слове «вас». Как мы можем вас заинтересовать? И начинают аккуратненько выводить на салфетке циферки 10%, 15%. Девочка просто бледнеет. Резко обрывает разговор и буквально выталкивает их за дверь. На следующий день она не перезванивает, на звонки не отвечает. Более того, еще через день они узнают, что их почта и номера телефонов у нее заблокированы, и вход в эту компанию им напрочь закрыт. Что за ерунда? Рабочая же была схема. Несмотря на то, что нефтяной край, зарплаты у людей невысокие. И раньше это прокатывало, можно было договариваться, и каждый раз срабатывал их подход. Что ж пошло не так? Ах, ну что пошло не так? Люди нестабильные. Утром коллега была в хорошем настроении, а к обеду уже совершенно в бешенстве. Вечером она снова просто душка. Вы только придумали, как подойти к человеку с вопросом, что сказать, и как заинтересовать Ситуация раз, и изменилось. Поэтому наша задача не накопить с вами какое-то количество удачных скриптов а научиться ориентироваться в 3D-системе, в которой все время что-то происходит. Мы не всегда можем отследить изменения. Мы не всегда способны подобрать им язык описания, но то, что эти изменения непрерывные, — это факт. В меняющихся условиях мы должны постоянно совершать выбор. Как водитель, перед которым стоит задача добраться из точки А в точку Б. У него есть навигатор, предлагающий разные варианты движения, да? Однако, если ехать, доверившись только лишь навигатору, просто глядя в экран своего гаджета, а не в лобовое стекло, вероятность успешно добраться до пункта Б, ну, прям очень сильно снижается, да? Очень сильно снижается. Почему? Ну, потому что, вроде как, очевидно, ну, можно, конечно, упереться, сказать, странно. Маршрут ведь построен, да ну блин, потому что тот, кто за рулем, просто обязан направлять все свое внимание на дорогу и постоянно реагировать на то, что происходит вокруг, непрерывно совершая выбор. То, что делает водитель, он все время учитывает изменения окружающей среды и непрерывно совершает выбор. Профессиональный водитель с большим стажем, возможно, это вы, Способный, конечно, отвлекаться по мелочам. Он может ловить нужную волну на радио, отправлять сообщения, вот слушать аудиокнигу, как сейчас, учить английский или держать за коленки любимого человека, который рядом сидит. Такое тоже случается. Но при этом он точно знает, что его основная задача — постоянно сканировать происходящее вокруг и совершать действия, соответствующие полученной обратной связи. Если на построенном маршруте Вдруг обнаружились дорожные работы, но нет смысла ломиться вперед со словами «Да что такое? Я всегда тут езжу!» Ну, можно, конечно, внутри повозмущаться, но вы же понимаете, что лучше выбрать другой маршрут и двигаться к своей цели в объезд. Или когда на дороге внезапно попадается открытый люк, бегущая собака, пешеход, мячик, водитель просто мгновенно предпринимает необходимые действия, чтобы это препятствие объехать безопасно для всех участников движения и снова возвращается на маршрут, да? Логика водителя вам понятна. Ну понятно же. Вот. Но почему мы не учитываем переменчивость пространства в коммуникации? Почему не сумели справиться с изменениями такие опытные бизнесмены на переговорах с маркетологом нефтяной компании. Вот об этом я узнала через несколько лет, когда на этом тренинге «Зеркало» случайно оказалась та самая девочка-менеджер и поделилась переживаниями уже совсем с другой стороны. Одно время отделом маркетинга в ее компании управлял молодой и очень креативный парень. Но чем-то он не устраивал начальника службы безопасности, который со всеми заводил личные отношения и способствовал продвижениям на нужные должности своих людей. По каким-то неведомым причинам с парнем из маркетинга найти общий язык ему не удалось. По установленным правилам тот играть не хотел, да и вообще был своевольный и малоуправляемый. Договориться не смогли, стали намеками выдавливать. Но место хорошее, перспективы роста, зарплата, а у парня семья, ипотека, маленькие дети, никуда он уходить не собирался. Но долго нянчиться не стали, спровоцировали дачу взятки и зафиксировали факт на видео, подставили в общем. Да сумма-то там была небольшая — шесть тысяч рублей. Уже на следующий день злоумышленнику предъявили запись и дали шанс просто уйти без заведения уголовного дела. Ну, мол, давай по-хорошему расстанемся. На подписание заявления парень пришел пьяный, наговорил глупости руководства, отдела кадров, безопасника мы вышел из здания прямиком под колеса машины. И мало этого переживания, так буквально спустя всего неделю к нашей юной героине на переговоры пришла парочка с неплохим, казалось бы, предложением, которое с порога начала давать какие-то намеки, давить букетами, писать вообще на салфетке какие-то предложения-взятки. Понимаете, что творится, да? Вот вы идете с подготовленным шаблоном презентации, но иногда при этом вообще не смотрите на выражение лица того, кому эта презентация предназначена. А он вас вообще слушает? Ну да, он вежливо поприветствовал вас, да, и, кажется, читал содержимое слайдов, ну, третий слайд-то точно читал, а четвертый? Вот вы всовываете ему идеи, которым он потерял интерес уже пять минут назад. Вы мнетесь, когда он задает вопросы по бюджету. И почему вы не смотрите, что человек напротив вас каком-то интересном состоянии. Вы заметили, на каком слайде он начал ковырять в носу и отвлекся? А в какой момент начал вообще читать мессенджер? Уверена, вам тысячу раз приводили в пример такую ситуацию. Сперва менеджер по продажам активно мотивирует покупателя, который давно готов купить Тарабанит ногой по столу уже со словами: ну давайте мне уже счет на оплату ему, подождите, знаете, какие еще есть преимущества у этой модели миксера, а потом почему-то этот счет, хорошо, что не миксер, может вообще лететь в морду менеджеру. Блин, и непонятно. Так ведь хорошо начиналось все. Ужасно тривиальная картинка. И тем не менее, она важна для нас, как смыслообразующая. Ведь она такая, да более знакомая и понятная. Но делать-то что? Именно поэтому здесь не будет оторванных от жизни истории инструкций. Делайте так, и будет вам счастье. Более того, все, что я вам скажу, все равно не гарантирует успеха, конечно же. Потому что стоит водителю отвлечься, и ничего не спасет его прекрасную маневренную машину с точнейшим навигатором от встречи, ну пусть будет с деревом. Как в одном стихотворении... «Я въехал в столб, корю себя в итоге, но некому сказать свое, увы, да просто у нее такие ноги, что стоит поворота головы». Мы не знаем, кто это написал, наверное, кто-то, кто вырезался в дерево. Ну вот, а это я к чему? Все потому, что ответственность за реакцию на изменения, равно как и за полученную информацию об этих изменениях, она на том, кто рулит, она на том, кто рулит. И когда я только начала применять НЛП в контексте переговоров, меня потрясла одна идея. Смысл коммуникации в обратной связи. Еще раз повторю, чтобы вы взяли себе время это обдумать. Смысл коммуникации в полученной обратной связи. Иными словами, цель коммуникации заключена в реакции, которую она вызывает. То есть не бывает поражений, существует всегда только обратная связь. И мысль это не нова. Собственно, и говорю я это давно. Но! Однако! Однако! Когда я впервые услышала эти утверждения, у меня прям, знаете, случился полный перепросмотр всей моей жизни. Я много часов медитировала над ними и пришла к важному и очень простому открытию. Обратную связь. Получаемую в любой момент от кого бы то ни было, создаем мы сами. Создаем мы сами. Понимаете, я вдруг осознала, как много зависит от меня. И радостно взяла на себя эту ответственность. А Почему радостно? Ну как же? Вы понимаете, от меня зависит, от меня так много зависит. Поэтому давайте так, прежде чем мы пойдем с вами дальше, нам с вами, дорогой слушатель, важно договориться. Так, вы готовы? да? Я вас, между прочим, жду, чтобы вы кивнули как минимум. Да, готовы? Окей. В книге будет дана переговорная технология и иллюстрации к ней из разных жизненных ситуаций. Но вся эта полезнятина так называемая, она вам равным счетом ничего не даст, если не сделать первый шаг. Не принять ответственность за свой результат. Понимаете? Нет, речь не о том, что если Иван Федорович идиот, ничего не понимает, договор не подписывает, то вы теперь за это ответите: Ну, а ну зачем все передергивать? Ну, что это такое? Ну нет. Я предлагаю вам задуматься над тем, что если он такой, скажем, необычный товарищ значит, именно в вашей ответственности понять его мотивы и разобраться, что влияет на его принятие решений. Да, вы не можете отвечать за действия и реакции Ивана Фёдоровича, но вы точно в ответе за свои действия и реакции, потому что мы можем реально управлять только собой. Прямо еще раз повторю, у меня в книге это жирно выделено, но как мне жирно выделять в аудиокниге? Буду повторять, хорошо? Итак, потому что мы можем управлять только собой. И в этой книге вы не найдете приемов черной магии, которые позволят воздействовать на другого человека, помимо его воли. Здесь нет и манипулятивных техник, которые делают из дурака умного, и наоборот. Я вам не дам рецепт заговора, который заставит мужчину жениться на вас, а ребенка превратит в отличника. Слушайте, я не знаю... Я вам не расскажу приемов ВУДУ, вызывающих у человека, там, не знаю, оргазм или головную боль. Но я, правда, понятия не имею, как это делать. Но если вы, во-первых, дожили до этого дня с задачами или потребностями в ведении переговоров, во-вторых, вам при этом важно не расходовать понапрасну собственные силы, то давайте договоримся что точка отсчета в переговорах — это мы сами, руль в наших руках. Вспоминается такой старый дурацкий анекдот, когда два очень сильно таких э, молодых человека, скажем, в измененном состоянии сознания под воздействием некоторых веществ, находящихся, э, при этом едут за рулем в машине едут, и один кричит: Васенька, Васенька сворачивай, Васенька осторожно, Васенька впереди камень, дудуш. Да да, Васенька, ну что ж, ты не свернул, надо было сворачивать, Васенька осторожно, Васенька смотри, там впереди опять какая-то какую-то паре да Васенька, ну что ж, ты, надо было что-то не сворачивать. Васенька, осторожно. Васенька, смотри, впереди бежит бабушка с собачкой. Пожалуйста, Васенька, сворачивай. И тут второй говорит, слушай, у тебя руль ты и сворачивай. Очень важно вспомнить. У тебя руль ты и сворачивай. В каком смысле, наверное, этим анекдотом мое обращение к вам ну, я довольно четко сформулировала. У вас руль в переговорах. Вы и сворачиваете. Поэтому... Каждый из нас хозяин своих переговоров, и даже если вы не начальник, а домохозяйка, но их итог все равно зависит от вас. Конечно, на исход событий влияет и противоположная сторона, и контрпартнер так называемый, но мы можем учитывать его качество и особенности, чтобы получать нужный результат. Если вы задали человеку вопрос, а вместо ответа на вас наорали, возможно, вы сделали что-то не так. Но ну вот мы и разберемся, что именно было не так и как следовало поступить, чтобы прийти к другому результату. А если вы задали человеку вопрос, а вас в ответ расцеловали и выдали премию, вероятно, это тоже итог ваших действий. И тогда хорошо бы тоже разобраться, что конкретно я такого прекрасного сделал, что получил такую замечательную реакцию, такой замечательный результат. НЛП расшифровывается как нейролингвистическое программирование — мое любимое направление в психологии оно изучает успех, прям структуру, прям рецептуру этого самого успеха. Ну да, в нашем обществе, к сожалению, господствует культура разбора полетов. Если что-то сделано плохо, то надо разобраться и провести работу над ошибками. А если что-то сделано хорошо, это случайность. Ну вот, мы, чтобы вам угодить, будем, конечно же, препарировать ошибки, но чтобы угодить мне, мы препарировать будем и позитивный результат, потому что успех — это тоже закономерное следствие каких-то шагов. И важно понимать, каких именно. Это как раз не магия, а вполне себе управляемая реальность. И каждый из нас с вами может ей управлять. Поживите немножко с этой идеей. Мне кажется, она очень окрыляет. Да? Вот, да. Главное увидеть свою роль. И свои руки на нем, желательно.